Глава сороковая, в которой снова появляются птицы. Елена Валентайн. Первые тревоги нового дня. Птичий щебет возвестил о том, что ночь позади. Утро давно вступило в свои права. А Елена не торопилась подниматься. Так сладко кружиться в полудреме и чувствовать присутствие этого где-то рядом. Вторую ночь подряд он не тревожил ее, но и далеко не отходил. Казалось, что сейчас выйдет из тумана сна и вежливо кивнет, Мол, да-да, я здесь, разве можно иначе? Фави крутился у кровати, как заведенный. Он был уверен, что время подъема случилось часа два назад. Елена устала наблюдать, как он атакует то собственный хвост, то ножку кровати в виде массивной львиной лапы. Она подергала за шнурок у изголовья, крепившийся к колокольчику для вызова слуг. К ее недоумению вместо горничной в комнату заглянул Герберт. «А куда делась миссис? Не помню её имени. Я бы попросила ее прогулять Фави». Исполинский дворецкий, ежедневно меняющий форму рогов, вызывал оторопь. Еле не захотелось забрать слова обратно и самой отправиться на прогулку. Герберт невозмутимо сливался с дверным косяком. «Доброе утро, леди Валентайн. Большинство слуг в нашем доме фантомны, то есть не имеют своего вместилища. Господа поддерживают их в рабочем состоянии, но граф уже уехал по делам, а леди Вирджиния, возможно, переключилась на что-то более важное. Я с удовольствием выйду с Фави. На улице пахнет скорой грозой. Для демонов это момент настоящей благодати». «Ранее Герберт не произносил при ней пары фраз, а здесь выдал такую тираду». Фавис завилял хвостом. Дважды предлагать ему не требовалось. Эта парочка покинула комнату менее чем через минуту. С Еленой же мигом слетел весь сон. Энтони не предупреждал, что куда-то собирался. Как-то само собой разумелось, что он будет рядом. Вчера, несмотря на неприятные эмоции, связанные с письмом, и выкрута с Ильефа, Елена довольно быстро успокоилась. «Очевидно же, что под защитой графа ей никто не страшен». а что до поединка, то она уже уяснила, что на Мидиусе демонам не давали развернуться, и они старались не высовываться. А отвечал за эту незаметность как раз Бельфагор. Они замечательно провели день. Вместе с Эдрианом гуляли, играли в мяч. Она показывала мальчику птиц, как эндемиков, так и неизвестно откуда заглянувших в эти края. Например, большой вандорский попугай, усевшийся на ветке платана, смотрел на них с таким недоумением, будто только что свалился со второй луны. Он вращал красными глазами и топорщил хохолок на голове до тех пор, пока Эдриан не протянул ему половинку круассана. После этого птица признала их право занимать целую скамейку под любимым деревом. Если попугай мог вылететь из клетки и зажить в парке, заморозки в этих краях почти не случались, то откуда в пруду средней полосы взяться нескольким ебиру? Самый яркий представитель Айстовых с шикарным черно красным клювом явно попал сюда не случайно. На все вопросы этот отвечал уклончиво и кивал на Вирджинию, намекая, что при благоустройстве парка она доверилась садовникам с очень странными вкусами. Елена же подозревала, что эта маленькая демонстрация необычных пернатых была организована специально для них с Эдрианом. Вечером они снова собрались в библиотеке. Только на этот раз все вместе. Дамы и тень демона, которую мальчик, кстати, различал вполне отчетливо, присоединились к ним за настольной игрой. Елена еще ни разу не видела, чтобы настолка была выполнена с таким искусством. Задача игроков заключалась в том, чтобы определить, к какому из городов Мидиуса относится та или иная карточка, имея перед глазами ее рисованный пейзаж. Девушка решила, что здесь применялась та самая технология копирования окружающих предметов, потому что подобная максимальная точность не оставляла простора для творческой реализации. Она долго вертела в руках каждую карточку. На каждую из картинок давалось три подсказки из списка. И если игрок все равно не угадывал, то его город выбывал из игры. Соответствующее поле так и оставалось незаполненным. То есть очков за него в конце игры он не получал. Они все так увлеклись, что самое важное до Елены дошло, когда она уже выключала перед сном настольную лампу. Эдриан слышал реплики Этвуда. Никак невнятный шелест. Они нормально переговаривались всю игру. Остальные то ли были действительно увлечены, то ли делали вид, что так и должно было быть. Вирджиния не поднимала головы от своего поля. При этом Димонесса в основном молчала. Уголки ее губ все время держались приподнятыми. Елена вздохнула. Не факт, что сегодня это вот исчез надолго, но все равно мог бы предупредить. Откладывать визит к викарию еще на один день не имело смысла, иначе она не успеет ни на одно заседание местного научного общества. Девушка тщательно зашнуровала ботинки для прогулок из грубой кожи, которые Герберт принес ей еще вчера, и отправилась в самую заросшую часть парка. Дорожка к соседям проходила именно через нее. По всему выходило, что пользовались ей, исключительно редко.